Глава двадцать четвертая. Сидя за маленьким столом, за которым они ужинали накануне, любовники завтракали, когда вошла Генниго, и положила перед Фастен письмо со штемпелем парижского пригорода. Фастен открыла письмо, прочла его с расширенными на мгновение глазами, воскликнула «Ах, наконец-то я спокойна!» и торжественным жестом передала письмо Вильяму. Вот что там было. «Вечер. Станция Верафле. Жульетта. Убить лорда Энндэля это не значило бы снова обрести вас, не так ли? Так вот, раз для меня больше нет Джульетты, я убиваю себя. Но я не хочу, чтобы какие-нибудь привратные толкования, связанные с моей смертью, коснулись вас. И поэтому, когда вы получите письмо, я буду перерезан надвое, упав из вагона между двумя скрещивающимися поездами. Будьте спокойны, я на месте изучил вопрос. Вы же знаете, что я практический человек. Так что это будет очень хорошо инсценированная естественной смертью, вас не касающаяся. О, упрёков с моей стороны, Джульетта, их не бойтесь. Детство у меня было бедное, юность некрасивого, обыварного мужчины, и среди ада дел единственными хорошими годами, которые делают для меня невозможной жизнь прочих людей, не знавших вас, этими годами я обязан вам. И за них я благодарю вас. Всю мою жизнь я любил только вас, вас одну. Да ещё бедную собаку, которая ластилась к вам и которую вам нравилось ласкать. Вы слишком горды, чтобы принять что-либо из оставшегося после меня, но вы не откажете мне в том, чтобы принять Дика. И вот сейчас, умирая, мне будет сладко думать, что когда меня не станет, любимое обоими нами животное будет иногда у вас на коленях. Прощайте, Бланшерон. Взгляд Виллиама поднялся от письма самоубийцы к лицу Фастен, и он испытал какой-то ужас, увидев, как мало корня оставляет в сердце вновь полюбившей женщины старая любовь. Этот человек истинно глубоко любил вас, сударня, сказал с растроганной ноткой в голосе лорд Энндаль. Надо послать за его собакой.